Взрыв сбил Феду с ног. Она тяжело ударилась о землю, но быстро вскочила на ноги и подняла пистолет, чтобы застрелить Голу, который всё ещё лежал на земле, закрывая голову руками. Фея резко надавила на курок, но ничего не произошло. Бросив быстрый взгляд на индикатор оружия, она увидела, что он мигает красным перегрузка системы автонаведения. Проклиная всё на свете, она щёлкнула переключателем ручного режима на рукоятке пистолета, прекрасно понимая, что тот импульс, который вывел из строя оружие, скорее всего, разрядил и щиты её скафандра. Мучительное пламя боли вспыхнуло в её плече, когда сверхскоренный снаряд размером не больше иглы беспрепятственно прошил внешние пластины её брони и взорвался, достигнув плоти. от силы удара она развернулась на месте, и пистолет вылетел из ее руки. Падая на землю, она почувствовала, как ее колено разлетается на куски от следующей пули. Ее крик смешался с треском мощных выстрелов, проризавших разреженный воздух. Она увидела перед собой тело Лиджа, лежавшего там, куда его отбросило взрывом. Стекло шлема разбилось, лицо под ним превратилось в кровавое месиво от близкого взрыва. Она хорошо видела один его глаз, он смотрел на нее мертвым, не мигающим взглядом. Тело дернулось и подпрыгнуло, когда в него ударили вражеские пули, бесполезно потраченные на труп выстрелы. «Доберись до машины!» – кричало ее сознание, и она поползла на животе в сторону ровера. Она так и не почувствовала, как пуля вошла ей в затылок, оборвав ее жизнь.